Это как посмотреть. «Насть, как говорил Готсман, не тени кота за все подробности. Ну, вот посмотри и скажи, подруги так поступают. И она протянула мне какой-то глянцевый журнал. Мне сразу бросился в глаза снимок моей елки из аспарагуса. Это была статья обо мне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 Сама не знаю, почему. А тут еще этот журнал. Ты такая сильная и смелая. Я дура. Я как-то не уверена ни в чем. Ладно, проехали. И вообще, не робей-воробей, прорвемся. Поля, а ты с Макаром не виделась? Виделась. Да, ну и как? А никак. И ты с ним не... Еще чего? Он вообще мне сказал, знаешь что?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 но зла я ему не желаю. «Макар. Чел в корич куртке живет в Питере. Уезжает греха подальше». Ответа на мое послание не воспоследовало. «Ну и фиг с ним». Бикетов назначил мне встречу в только недавно открывшемся французском ресторане. Я уже краем уха слышала, что это чуть ли не самый модный ресторан в Москве,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 «Вина выпьете? «Я за рулем, поэтому только овощной фреш». «Ох, я все время забываю, что современные молодые дамы днем ничего не пьют. Впрочем, это здраво». «Ну, Поля, вы еще что придумали для нашего кафе?» «К лету обязательно надо будет устроить там маленький фонтанчик».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 Вы страшно похожи на одну девочку, мою школьную любовь, Люську Попову. Знаете, когда я увидел вас на свадьбе, сразу вспомнил Люську. Это был серьезный роман, — улыбнулась я. Он мне сейчас даже внушал симпатию. О, да! Я был влюблен до чертиков, и она не была ко мне равнодушна. Но мы же тогда были другие, куда более целомудренные, чем нынешние детки. После школы она собиралась поступать в медицинский, но ее сбила машина на садовом кольце насмерть. Вот такая грустная история первой любви. Я, наверное, надоел вам поле со своими стариковскими воспоминаниями. Нисколько, мне очень интересно,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 какую-то деталь костюма для официанток, тюбетейку, сванскую шапочку, украинский венок с лентами, а? Здорово! Просто здорово! И никто нас не обвинит в плагиате, в пальме куда меньше выдумок. Вы чудо-поле, и планы ваши все какие-то удивительно реальные и приемлемые. Я чувствую, вы действительно прониклись. Это правда».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 Почти совершенство. Бекетову кто-то позвонил. Он нахмурился, взглянув на дисплей. «Извините, Поле, я отойду. А мне с ним легко, даже приятно. И никакой он не преступник. А если даже? Ко мне это отношение не имеет. Я об этом ничего не знаю и буду с ним работать. Это такая фантастическая перспектива».